занимали братья Колотовкины и постоянный их союзник Виталька Сапрыкин. Поверженные капы теснились на заваленке. На скамейке сидела девичья аристократия, среди которой находились неразлучные теперь подружки Рая Колотовкина и Гранька Аторвида Брось. Они, как и все девчатые парни, щелкали каленые кедровые орехи, шелуху бросали под ноги, посмеивались, перешептывались, По правую руку от Граньки оказалась гордая красавица Валька Капа, а рядом с Райей радостно щурился на угасающий закат дед Абросимов, хозяин товарочки. С запада тянуло вечерней прохладой. Река тут же на глазах из выпуклой делалась вогнутой. Косой стрешень покрылся рябью, все в мире становилось вечерним и строгим. Потом же, когда начала вокруг разливаться розовость, когда мир, из написанного масляными красками, сделался акварельным, тонко и ласково пропел возле околицы пастуший рожок. Это дед Сидор сообщил, что нашлась тёлка-вудка, забредшая по молодой глупости в зыбкие дальники где и застряла между кустов. Пастуший рожок пел в тишине. Боенист Пашка Набохов уже проиграл два первых необязательных танца. Шепчаясь с Веркой, Мурзиной готовился к самому главному танцу – вальсу «Дунайские волны». Все смотрели на него серьезно, так как вальс «Дунайские волны» на самом деле был главным танцем. Его танцевали те пары, которые с товарочки уходили вместе, обняв друг друга. Пока Пашка Набоков протирал белые лады баяна, его разлюбезная верка Мурзина от гордости ни на кого не обращала внимания. Девчата на заваленке дышали осторожно, с перерывами, забыв про орехи, усиленно глядели в землю. Гранька оторви да брось, зло теснило бедром раскрасавицу Вальку Капу и при этом злодейски усмехалась. Рая Колотовкина ни о чем суетном не думала. Ничего особенного и не чувствовала, ничего важного в происходящем не видела. Она все еще жила серебряным обласком Николая Кульманакова, звоном маленьких колоколов, вековым покоем стариковского молчания, сладкого и дурманящего, как бесконечность. Рая знала, что Вальс Дунайские волны Анатолий Трифонов будет танцевать с ней. Понимала, какой переполох вызовет это на заваленке, скамейки и бревнах, но думать об этом ленилась, да и себя не чувствовала, словно это не она, а действительно незнакомая рай-женщина, мудрая и безмятежная, сидела вместо нее на лавочке и грызла орехи, наловчившись их щелкать не вдоль, как горожане, а поперек. Первым вальс «Дунайские волны» начал танцевать с Любкой Колотовкиной, ветреный Виталька Сапрыкин. Потом разобрались в заваленке всяческих мурзиных четверо братьев Капы, закружились многие привычные пары, близкие к свадьбам, робко топтались на месте и не решались кружиться очень молодые девчонки с очень молодыми парнями, только недавно начавшие посещать товарочку. А Анатолий все медлил стоял возле короткого пенька в задумчивости, нахмурившись и вяло пошевеливая пальцами опущенных рук. От этого раскрасавица Валька Капа, конечно, начала волноваться, то есть усиленно разговаривать с завалящей подружкой, а Гранька от Орвида Брось вдруг села прямо, твердая и горячая. «Ой, Раюха!» — шепнула Гранька. «Ой, подруженька!» Рай была спокойна и неподвижно, хотя чувствовала кожей, что младший командир запаса весь как бы лучится в ее сторону, а подружка Гранька не дышит. Рая, конечно, любила ее, но сейчас тихо думала о том, что вот и Гранька, сердечная подружка, похожа на учительность Капитолину Алексеевну, если не допускает мысль, что Анатолий может полюбить Раю. да гранька от орвида брось была дружна с раей хотела рая только хорошего но никогда не думала о ней как о сопернице